Я вошла в темный узкий коридор. Сашки еще не было. Я легла на старый диван, и иссохший от времени дуб устало скрипнул. Скрючившись от тоски, словно от сильной боли, поджав к животу колени, я неподвижно лежала в своей камере. Одиночное заключение началось. Новый срок. Время, время. Может быть, это я. Я сама делаю свой срок на земле таким страшным. Сама запираю себя в эту клетку любви и жду, напрасно жду избавления. Но как я могу не хотеть того, что хочу? А то, что хочу, мне не принадлежит. Любовь чужого мужа. Только быть с ним хотя бы сутки, с утра до утра. Двадцать лет назад я провела с ним одну ночь, только одну ночь, но целый год слушалась его, следовала ему, его желаниям, его планам, его обязанностям. Все это время моя жизнь подчинялась даже не ему, а другой женщине, другой за океаном, любимой. Она была настоящая, а я — Фокси. Так и теперь. И я лежала на боку, все плотнее сжимаясь в клубок боли, и леденела от мыслей, и горела от желания. Хотя бы сутки, с утра до утра. Нет, нет, не обманывай себя. Боль расставания не стала бы меньше, только еще острее. Но откажусь. Эти страдания невыносимы. Все равно предельная высота любви моя. Я была там, наверху. Все поняла. Все узнала. Чего же еще? Откажись. Довольно. Мобильник пискнул, и я слетела с дивана. Пружины издали протяжный стон, зазвенели и смолкли. Но как я могла бросить телефон в сумке, а сумку в углу у двери? Как я могла предаться такому отчаянию? Неизвестно еще, кто все-таки победит, ведь что-то должно же зависеть и от меня. Спокойной ночи, моя любимая, моя единственная. До завтра. До завтра. Ну, конечно, до завтра. И я растянулась на диване, плед показался уютным и нежным, диван мягким. Ночь пройдет так скоро, но завтра новый летний день. Куда нам идти? Где укрыться вдвоем? Было у меня когда-то дом, не то чтобы совсем мой, но все-таки наследственная нора моих стариков, не чужих под железной грохочущей от ветра крышей на набережной по ту сторону реки там, куда теперь уходит он и где он жил в детстве совсем неподалеку от реки от моего дома через короткий и узкий переулок тогда он был мальчиком но я жила в это время у зоопарка и ходила на новую территорию смотрела в узкие Глаза лисицы, и встречались мы в третьей школе, не слишком замечая друг друга. Потом он переехал на другой берег, и когда я поселилась у своих стариков, мы могли бы встретиться в переулке или у реки, или на мосту, когда он навещал своих в обыденском переулке. Но почему-то не встретились ни разу. А, все равно было поздно. Женщина-судьба давным-давно раздала карты, и игра не началась, продолжалась. Нет, не выиграть мне, карты достались плохие, да и как могло быть иначе, ведь колода была крапленая, и наш год, тот двадцать лет назад, между двумя днями святой Татьяны, Я проиграла в чистую, а сейчас, помня прошлое, лучше скорее все бросить. Ведь карты из той же колоды, но... Нет, не могу. Как хорошо, что лето и такое жаркое. Одно у меня пристанище. Лес. Это мой настоящий дом. Что ж... В него и вернуться, только и этот дом. Мой ли? Фокси. Фокси. У меня в твоем трехдубовом лесу и норы своей нет. И именно теперь нет. И что будет дальше? Что с нами будет дальше? Моя Фокси. Заливной луг поднял к июньскому небу копья и стрелы своей зеленой рати. Рогозов, хвощей, осок и злаков — все гудело, звенело, росло, питалось и множилось. Митя шел вниз к реке по белой от солнца дороге. Ноги в рваных сандалиях тихо ступали в мягкую серую пыль, персть земли. За ним то трутся по дороге, питав пету, а то галопом, вырываясь вперед, играя и прячась в высоких травах, следовали волки. Весь выводок. Вся семья. Казалось, река лежала в своих берегах неподвижно, по-летнему лениво, чуть пошевеливаясь, смитя сел, оперши спиной о шершавый сосновый ствол, как он любил делать в этом месте над плесом, и стал смотреть в воду. Она неслась стремительно. Темные струи то скручивались узлами водоворотов, то распрямлялись, светлели, словно деревенская девушка мыла в реке косы. Митя вспомнил Алису, ее золотые пряди и струи пламени в зеве печи, белые, перевитые узкими огненно-рыжими языками. Какая страшная зима, зима, в которую он чуть не погиб, девушка, из-за которой он чуть не страсть, из-за которой жестокость, из-за волки входили в воду осторожно, сперва только пробуя воду, пристально вглядываясь в дно, потом погружались по брюха. Выскакивали, делая вид, что испугались, поднимая тучи брызг и мотая головами, открывали в улыбке молодые сверкающие зубы. Митя разделся, связал штаны и рубаху в узел, стараясь, чтобы не выпали сандалии, поднял руку с одеждой над головой и сперва пошел вброд, потом поплыл, позволяя реке сносить его к другому берегу. На другой стороне лежала белая коса серебряного песка. Волки выскочили и понеслись в ивники. Оттуда вылетела пара камышовок. Сороки-стрекача поднялись и заметались над лугом. Выйдя из воды, Митя пошел по песчаной косе, глядя под ноги, и чувствуя спиной солнечный жар. Холодные капли на коже испарились мгновенно, Солнце дохнуло пламенем, будто кто открыл гигантскую печную заслонку. На белой поверхности песка, слегка волнистой от ветра, кулики оставили свои рунические письмена. В некоторых местах этого текста волнистый след ужа подчеркнул главное. Что ж, лето пройдет, запрут скотину, И пора расставаться. Волкам блес, ему в город. Невозможно. Немыслимо. Институт, люди, Лиза, Сашка. Острый бывает тоска. Острей косы, которую вчера правил на закате. Всего острее. Зачем так прекрасен мир? Зачем? За что она мучила его? Не любовь, а жажда. Это невыносимая жажда любви к женщине, когда любить не дано. Тоска, тоска. Что за жизнь у него была? В пол жизни, в пол силы, в пол себя. Прижился уже к своему одиночеству. Приник к нему и им оградился, укрылся, волками себя охранил. Казалось, тут-то мир и подался в стороны, как при рождении тела матери, и выпустил его из одиночества и впустил в себя. И он родился во второй раз ну, подлинно, родился, а вокруг любовь, и стал жить». И как все было просто: птицы в небе, малина во враге, тепло звериного тела. А теперь, как подумаешь, разлука, опять расставание и тоска занесла уже свое острое, колет под сердце, чуть слышно, пока чуть слышно. Все вокруг пело, сияло, ликовало. С трудом встал Митя с горячего песка, Поднял над головой руку с узелком, Кликнул волков и медленно пошел к воде. Река несла мимо, неумолимо, Спокойно и быстро. Самое странное — то, что свобода бесконечна. Прежде всего было иначе. В школе уроки, тюрьма, переменки — свобода. В ИЖЛТ, надо же придумать такое название, отдает из желто-желтым желтком. институте журналистики и литературного творчества лекции тюрьма, Арбат рядом свобода. Кроме, пожалуй, его лекций этого пожилого Бонвивана, страстно болтливого мужчины-мальчика. Слава богу, интерес к нему угас вместе с последней смской посланной его буржуазной жене. Хотя, если вдуматься, что-то в нем все-таки было. Какой-то робкий росток свободы в самой глубине, бледный побег, полузадушенный городским асфальтом и веками культурных слоев. Но побег ему не удался, а ей удался. Она рискнула и сорвала банк. Смела, молода, хороша и свободна. Теперь каждая минута кружит голову сильнее глотка, зеленого шартреза, и всякое занятие свободно, как полет соколка. И Тирселе — ее подлинное имя. Самое странное то, что свобода управляет временем. Прежде Алиса Деготь сама подчинялась времени, Только времени. Плыла во времени, слушала время, терпеливо ждала, как в густых зарослях на опушке ждет естребок, высматривая жертву. Это и дало ей свободу. Теперь свобода подчинила себе время. Свобода писать требовала четкого распорядка. Время было построено, словно солдат новобранец, И смирилась. Время то раздвигало пределы, то соблюдало предписанные границы и вообще вело себя скромно, более чем. Свобода наступала утром, с первым проблеском сознания, а ночью позволяла летать во сне. Прогулка в утреннем парке так рано, что... С аллей Булонского леса только начинают подметать презервативы, шприцы и прочие атрибуты рабства, но для свободной работы нужна хорошая физическая форма. Немного упражнений с шестом на детской площадке, она нашлась и здесь. Не только в текстильщиках, но и в лесу Булонском. Зеленый чай в кружке с розой. И вот экран ноутбука уже светится, как небо на заре. И соколок в тирселе вылетает на охоту. Солнце — прекрасно, дождь — замечательно, а еще лучше — ливень, град, ветер. Время измеряется страницами, страницы свободой. Наконец, утомленная той сильной, энергичной, прекрасной усталостью, которая зовет идти по улицам, встречаться с друзьями, Замирать перед полотнами в музее, сидеть перед киноэкраном в черной пещере «Синема», вбирать, впивать ощущения, впечатления, образы, наполняя до краев чашу своего мира. Кирселе сладко потягивается и подходит к картине. Перед картиной она стоит, вытянувшись по струнке, выдвинув вперед правую ступню и вывернув ее перпендикулярно левой, как полагается, в третьей позиции. Так она стоит неподвижно и смотрит в глаза Лоле де Валанс, танцовщица из Валенсии. Та улыбается чуть заметно, только углом рта, но все же улыбается и черные глаза, опаляющие страстью, теперь Тирсели знает, что это за страсть, сверкают все так же свысока. М да. «Высоко мастерство», — говорят строгие глаза испанки, «и еще выше искусство. Поднимайся, ведь ты свободна. А сегодня новое». «Ты наша девочка!» Сегодня это мелькнуло в черных очах впервые. Нет, не показалось. Было. Если бы не сладкая усталость от сделанной работы, если бы не новая уверенность, благодарность своему дару, если бы не высота, на которую удалось сегодня подняться, Если бы не этот новый взгляд испанки, цыганки, она бы не выдержала. Она бы умерла, не заболела на год, прикованная к постели, как в детстве, когда отец ушел от нее, нет. Умерла бы. Потому что, оглянувшись на шорох за спиной, к счастью, гордо выпрямленной в работе, как у женщины на картине, она увидела... Отец пришел. Вот он здесь, в этой пустой комнате, наполненной апельсиновым светом предвечернего солнца. Только она-то была уже не Алиса, не девочка. Кто и он? Так и не вернулся. Теперь она была Тирселе и свободна. Она спокойно и ясно улыбнулась ему прямо в лицо, и складка на его загорелом лбу разгладилась. Глаза из серых мгновенно стали голубыми, радостными, расправились напряженные плечи, и она увидела. Отцу, как всегда, хорошо. Плохо ему никогда не было. Вряд ли он вообще знал, что такое тоска. Он не ведал страдания, ее отец, только злился иногда, недолго, но отчаянно. А потом все быстро проходило, и снова наступало счастье, то самое счастье, которого он лишил ее, уходя, без которого она заболела. Болезнь состояла в том, что целый год она привыкла жить в темноте своей незрелой души, в мире без солнца, под серым небом текстильщиков, рынков, станций метро, ларьков и мусора. А привыкнув, из постели ринулась на свободу, злобно, решительно, как крысенок из живоловки, в школу учиться, в стрип-клуб за деньгами на образование, за пропуском в другую жизнь в другую среду нет не просто к деньгам она быстро смогла отличить мух от котлет а в ту недоступную ту замкнутую артистическую научную высокомерную ту что теперь осталось для нее где то далеко внизу словно туманная долина реки над парящей под солнцем птицы тирсели маленького соколка и она глядя отцу в глаза Молчала. Если бы она не любила так этого свободного и счастливого, веселого человека, думала дочь, смогла бы внезапно полюбить того злого длинноногого мальчишку, когда он сбегал от нее по алому ковру, высокой лестнице в музее. И что вообще она смогла бы? «Ну что ж, и ты теперь здесь», — сказал он. «Как хорошо!» Я сразу поверил. Смотрю, в витрине постер. На стопке книжек какая-то черная киска или птичка. И, знаешь, сердце так трепыхнулось. Узнал, сразу узнал. Из машины даже не вышел присмотреться. Зачем? И так все ясно, да? «Конечно». — сказала она. — Все ясно. Куда уж яснее. — Ну, поехали! Он сделал широкий жест к двери. Будто фея волшебной палочкой, подгоняющая к подъезду карету из тыквы. Слегка наклонив голову, держа спину, она танцующим шагом направилась вперед. Он шел за ней. Вот и пришел мой праздник, думала она, а я-то боялась этой встречи больше всего в жизни. Знала, это смертельно. Собственно, больше ничего и не боялась. А вот случилось, и знаю, счастье. Джим Деготь, он же Димон и Дмитрий, жил в Париже, пока в Париже, как когда-то в Москве. Легко весело и привольно, счастливо. Только безнадежный Жигуль в виде древнего жестяного чемодана уступил теперь место Алому Порше. Внутри пахло кожей, сигарами и духами. Запах роскоши, подумала Алиса. Вот он каков. Надо запомнить. И она украдкой втянула в себя воздух салона, задержала дыхание. Тихонько выдохнула. Не было смысла ни о чем спрашивать. Алиса знала, промолчит или весело соврет. Так, чтобы она поняла, вопросы задают только дураки и дуры. Это их первый признак. Особая привилегия, так сказать, быть обманутыми, одураченными. Эту часть своего воспитания она не забыла и разумно молчала. Только улыбалась и улыбалась. То отцу, то сама себе. Ведь началась сказка. И еще одно она знала твердо, как в детстве. Эта сказка не кончится, пока он рядом. Пока не исчезнет. Что ж, к этому она готова. Подготовлена надежно, с детства. Теперь у нее свои крылья, сильные, острые крылья, Одинокой, всегда одинокой птицы. И своя сказка, бесконечная сказка, которую нужно рассказать, Сначала себе самой, записывая на синий мерцающий, Словно небо страницы ноутбука, чертя острыми крыльями По небесным скрижалям, а потом и другим, Всем, кто захочет прочесть. И своя любовь сбудется ли? Кто ее знает? Но цветет же боярышник. Слишком она теперь высоко, чтобы упасть, Чтобы разбиться. Вот и счастье. Что бы ни случилось, счастье. Алиса смотрела в лобовое зеркальце алого Порша Прямо в синие. Яркие, как прежде, глаза отца, и не думала больше ни о чем. о чем думать? Все сбылось, почти все. А что не сбылось, сбудется. Впереди счастье. Так у них все совпало. Она по вечерам свободна, у нее много милых молодых подруг, ну, не подруг, приятельниц. Азартное подрагивание колеса-рулетки — Напряженная, как тетива, рука бильярдиста со стрелою кия и карты, карты, карты. В то время дамы играли в фараон. Немногое с тех пор переменилось. Московская Венера, Московская Лалита. Парижские бульвары пахли шоколадом, как в Москве. Цвели каштаны, светило солнце. Шел крупный теплый дождь, и небо низкое, небо Парижа летело, стремилось, неслось. И она вместе с ним, вместе с ним и с отцом. В этом кафе смеялись еще отчаяние. «Что за люди?» — сказала она отцу. «А в других городах тоже так? Или только...» У нас в Москве солнца не хватает. Пока я жила там, мне попалась одна книжка. Русская фэнтези. Никакого фэнтези там нет. Все как в жизни. Одна баба написала. Классно, между прочим, со страстью. Особенно первые серии. Ну, это ведь серии и есть. Но одна фраза. Тучи сгустились над городом. Не помню название. Изенгард или что-то вроде. А, в общем, солнце к нам не пробивалось. А здесь в первые дни я входила в кафе и думала, что это они все радуются, улыбаются, как блаженные, обкурились, что ли. «Маптит», — ответил Джим и обнял ее за плечи. Примечание. «Маптит», — малышка. Конец примечания. Сколько же ты вынесла, вытерпела? Ну, ничего, вот пойдем вместе на новой яхте. Проект, то есть строительство яхты заканчивается. Я, как всегда, перегоняю ее в Калифорнию еще немного и вперед. Нет, знаешь, если людей сравнивать, как суда, парижане все-таки легче всех. Осадка небольшая. Им только дай повод повеселиться, Ты посмотри, как они ходят, двигаются. Только глянь, и сам расслабляешься. Никакого напряжения. Но Алиса смотрела вверх, сквозь листву платанов, и молчала. Она чувствовала, как слезы, словно улитки, прокладывают холодные дорожки от углов глаз по скулам. Не смотри так на это небо. — сказал он. — Никуда оно от тебя не уплывет, и я не уплыву. Не бойся. Алиса по-прежнему молчала. Эта черта появилась у нее совсем недавно, и, заметив ее, она обрадовалась. И как она дорожила новой способностью — молчать. Молчать, и пусть говорят они сами. Довольно она щебетала, хохотала, будто заискивая. «Только не потеряйте ко мне интерес, смотрите только на меня. Видите, какая я? Веселая, щедрая, живая, остроумная, необыкновенная!» «Нет, теперь другое. Все-все другое. Может быть, она пойдет с ним в это плавание, когда он сказал, месяца через два?» Да, тогда уже станет все ясно, до четырнадцатого июля еще почти месяц.